Глава 20 Инновация. «Пал Васильевич, я все закончил!» Зеленкин легонько постучал по открытой двери и вошел. «Прямо-таки все!» Пожилой доктор повернулся в кресле и недоверчиво посмотрел на юношу. «Автодоки заряжены, капсулы Сидоровича перенастроены, согласно новой программе восстановления, у госпожи Кигавари поменял катетеры, пищевой блок у пациентов 4 и 7 заменил, начал перечислять тот». «Верю, верю, у меня же все записано». Замахал руками мужчина, кивая в сторону экрана проекции с бегущими по нему строчками. «Спасибо, Сергей, сегодня можешь быть свободен». «Павел Васильевич, помните, я вас спрашивал насчет материалов по моей курсовой работе?» «Что-то не припоминаю. Вы обещали дать мне доступ к базе данных для сбора информации. Время практики подходит к концу, а у меня почти никаких материалов нет. Ну, не про настройку же автомассажеров мне писать, и не про замену катетера в самом деле». «Да, для курсовой это как-то не солидно», — согласился доктор. «Ты в какой области работаешь?» «Педиатрия, реанимационное отделение», — максимально абстрактно отозвался студент. «Ага, хорошо. Зачислю тебя официально как медбрат, и ты получишь доступ к нашей системе. Устрою такой вариант». «Конечно, конечно», — поспешно согласился Сергей. «Можно я тогда сегодня задержусь? Хочу поработать над курсовой». «Что, сроки совсем горят?» — понимающе усмехнулся мужчина. «Эх, молодость, молодость. Гулянки до утра, девчонки, пивко и виртуалки». Юноша молча вздохнул и развел руками. «Сам таким был, понимаю. Если вдруг чем могу помочь, то ты спрашивай, не стесняйся». «Конечно, Павел Васильевич, спасибо вам». Зеленкин вернулся в кабинет, выделенный младшему медперсоналу. Точнее, это была целая секция с кабинетом, комнатой отдыха, душевой и кладовкой. Он сел за рабочий стол и положил ладонь на тускло светящийся прямоугольник консоли. Перед ним медленно проявился экран проекции, на котором горел значок ограниченного доступа уровня 3F. ну посмотрим, что тут у вас интересного», — пробормотал студент, разворачивая стандартный интерфейс больничной базы данных. На исходе третьего часа, исчерпав остатки зелий выносливости, полученных когда-то у ведьмы, и до максимума прокачав репутацию с хвагой возвратно-поступательным методом, Шардон покинул хижину страстной гоблинши. «Господина!» — встретил его верный шныга. «Идем!» — махнул атаман какой-то бумагой и деловито зашагал в южном направлении. Гоблин припустил следом, часто постукивая посохом не столько из-за необходимости опоры, сколько для солидности, по крайней мере, так думал он сам. Целью Рыжебородова оказался местный трактир, который держал гоблин третьего уровня по имени Бухля. В данный момент он был целиком и полностью поглощен протиранием грязной пивной кружки, грязной тряпкой, изредка на нее поплевывая. «Привет!» – поздоровался атаман. «Приветствую, твоя путник!» – радушно осклабился его зеленокожий коллега. «Чего твоя надо? Жрать, пить, спать или работать?» Судя по его приветствию, пьяный шмель был отстроен получше, чем некогда доставшийся в наследство самому шардону трактир, и здесь была даже пара гостевых комнат. «Я хочу купить твое заведение», – отозвался он. Трактирчик завис. В наборе диалогов примитивного непися не было заложено фраз для беседы на подобные темы, и поэтому потребовалось подключение более мощного эскина. С этим атаману уже приходилось не раз сталкиваться при заключении предыдущих контрактов покупки. «Много золота надо, у твоя нет столько», – Наконец покачал головой гоблин, с сомнением оглядывая невзрачную одежду своего собеседника. «Моя господина Шардон, великая и богатая!» – заступился Шныга. «Вот, я хочу выкупить 80% твоей доли, а тебя по-прежнему оставит трактирщиком и заведующим, но под моим руководством». На барную стойку упал тугой кошель. Бухля снова завис, оценивая перспективы и подсчитывая свои убытки-прибытки. «Твоя не любят тут!» – осторожно заявил он, не сводя взгляда с кошеля. «Уже любят. Четыре раза любят». На стол перед трактирщиком легла доверительная бумага, подписанная Хвагой. Стоило гоблину бросить на нее взгляд, как шкала уважения над его головой увеличилась почти на треть. «Бухля будет дальше наливать пиво, считать золото и ругать неповоротливый Рохля?» – недоверчиво переспросил он. «Ты будешь управляющим и барменом. Но контролировать развитие трактира и найм персонала буду я. Думать надо. У тебя есть 10 минут. Я хочу тут все обновить, расширить ассортимент, поменять дизайн и название. Попробуй. Вот что я хочу продавать». Рядом с кошельком Шардон поставил кружку пеного благословенного. Гоблин недоверчиво понюхал пиво, а затем сделал один глоток. «Хорошее пиво, не вонючий», – одобрительно кивнул он. «Почему твоя не нравится пьяный шмель? Хорошее название. Потому что я создаю единую сеть пивных заведений с общим названием пивной барон». Вот смотри, это будет твоим». Атаман достал свои фирменные пивные кружки, кругляши подставки и финальным аккордом замечательный кожаный передник с бонусами и тесненным логотипом своего трактира. «Нравится? Вот, почитай контракт». «Бухля нравится. Только бухля плохо читай. Медленно». «Дай мне кувшин своего лучшего пива, мясное жаркое с кашей, и я подожду». Монеты зазвенели по барной стойке. Гоблин-трактирщик кликнул официантку, и та повела наш шибко дорогой и шибко голодный гость за отдельный столик в дальнем углу. Там Шардон и ждал решения о непися, которое, разумеется, в итоге оказалось положительным. «Вы стали владельцем трактира четвертого уровня «Пьяный шмель». Работников 6. Расход 519 золотых в сутки. Прибыль 300 золотых в сутки. Вы переименовали трактир «Пьяный шмель» в «Пивной барон номер 2». Новый владелец заведения открыл давно уже ставший привычным интерфейс управления и тут же провел оптимизацию. Уволил истопника и второго охранника, добавил в меню два новых блюда и два новых напитка, рецепты которых передал повару Рохле и самому Бухле. Доступа к квестам трактирщика у него не было, поэтому необходимые для крафта новых блюд компоненты пришлось купить на рынке и повесить на доске объявления о том, что теперь трактирщик будет ежедневно скупать пушистый хмель, зверобой, дикий мед, печенью кролика и мясо кабана. В результате расход увеличился до 700 монет в сутки, а предполагаемый доход колебался в пределах 120-400 монет в зависимости от количества посетителей и заказанных ими блюд. Впрочем, Шардон знал, как повысить проходимость трактира, подсмотрев этот способ в обширнейших базах данных Вирта. Питомник Хваги славился своими зельями и искусными травницами, не чарающихся в том числе и алхимии. Благодаря протекции соблазненной Хваги, атаману удалось договориться с парочкой самых известных знахарок. Вместо того, чтобы тратить полдня на продажу своих травок и зелий, он предложил им заняться исключительно ремеслом, а продажу доверить ему. Точнее, двум специально для этого нанятым торговцам-неписям, которые обосновались в только что созданном пивном бароне. На правах хозяина он построил вторую кладовку, в которой и устроил импровизированные лавки по продаже трав, целебных настоев и прочих зелий, которые брал у знахарок под реализацию. Хочешь не хочешь, а придется игрокам бегать в таверну не только для того, чтобы горло промочить да пару заданий взять, но и за расходкой. Или чтобы продать те же травы, а рядом можно будет и прочий лут из монстров до растений сбагрить. На двери Шардон повесил список различных ингредиентов, которые скупались для кухни и пивоварни. Уладив свои пивные вопросы, и деятельный скин вернулся к управлению стремительно разрастающейся бандой. В первую очередь он составил список тех, кто войдет в финальную формацию, которая в итоге будет насчитывать 50 бойцов. Максимальное количество, которое сможет позволить Шардон с учетом отстроенных казарм и бонус от офицеров. А значит, от третьей самых слабых, никчемных или криво развитых персонажей ему придется избавиться. Отсортировав данные, полученные у новых лейтенантов, Eskin распределил вычислительные процессы следующим образом. 70% мощности занимали расчеты оптимального состава банды, поиски эффективных вариантов билдов, экипировки и составление схем прокачки для каждого ее члена. 28% ресурсов он направил на работу с картой, занимаясь перераспределением новых территорий и их специализацией, выделяя области с тайниками, маршруты караванов, уязвимые для набегов поселения, достаточно людные лесные тропы и так далее. И оставшиеся 2% собственно отвечали за имитацию жизнедеятельности в упрощенном режиме. И этих ресурсов оказалось явно недостаточно для обработки нестандартной ситуации, в которую угодил Шардон. Пытаясь покинуть питомник, в воротах он столкнулся с небольшим отрядом вооруженных людей, которые явно не собирались уступать ему дорогу. «Куда прешь, скотина безродная?» рявкнул на него усатый непись с нашивками офицера. «Не видишь, кто перед тобой?» Атаман приостановил работу самых ресурсоемких процессов и всю мощь своих вычислительных ресурсов направил на решение возникших проблем. Для начала внимательно изучив крикливого нахала. «Матиуш Дальме» НИП – воин, сборщик налогов 15-го уровня, офицер армии барона Фурия. И двое сопровождающих на три уровня помладше, но такие же напыщенные и выреженные в баронские цвета и регалии. Вся троица на тощих лошадях второго уровня, плюс 20 к здоровью и плюс 50% к скорости перемещения. Анализ параметров и боевой эффективности завершено. Вероятность успешного исхода боя – 32%. Шардон бросил взгляд на стражников, но те лишь тупо смотрели прямо перед собой, не замечая творящегося безобразия. Скорее всего, в их обязанности входило лишь устранение прямой угрозы поселению, а происходящее просто выходило за рамки алгоритмов служивых неписей и условий их работы. «Опять?» – раздался позади недовольный голос Хваги. «Две недели назад приезжали уже, мы все пошлины уплатили до последней монеты». «Уверен, что золото у вас еще немало припрятано», – ухмылился Матиуш. «Моё дело маленькое, хозяин требует с меня, а я требую с вас». «И что ему нужно на этот раз?» «Всё то же и всё столько же». На губах Неписи зазмеилась неприятная улыбка. «Говорят, разбойники в местных лесах совсем от рук отбились, так что плата за защиту удвоена». Все верно, система отреагировала на действия Шардона очередным сценарием сдерживания, настраивая против него местное население таким вот нехитрым способом». «Но...» Мудрейшая замерла на минуту, полуприкрыв глаза. «Нам нужно несколько дней, чтобы собрать такую сумму». «У вас есть время до вечера, ну а мы пока отдохнем с дороги в вашем чудесном трактире». «В моем трактире», — поправил сборщик налогов Шардон. «Ты еще кто такой?» Матиуш нахмурился, а когда понял, что перед ним находится никто иной, как рыжий лист собственной персоной, положил ладонь на рукоять меча. «Вы арестованы?» Неуверенно выдавил из себя он, настороженно оглядываясь по сторонам, не скрывается ли где-то целая шайка разбойников с вероятностью чуть меньше 70%. Поделился с ним результатами своего анализа атаман. Посланник барона тяжело вздохнул. Драка явно не входила в планы офицера, но раз уж ему выпала возможность сразиться с самим рыжим лисом, то не стоило ее упускать. К тому же преимущество явно было на его стороне, в чем даже сам разбойник только что признался. Господин Ашардон, наша драться будет? Анализ параметров и боевой эффективности завершено. Вероятность успешного исхода боя 87% наша будет бежать?» — отозвался Непесь и первым припустил на утек. Шныга послушно рванул следом, не задавая лишних вопросов. «Имени барона Фурье! Вы арестованы!» Запоздалый выкрик Матиуша ударил в спины беглецов, но они даже не замедлились. Пришлось воинам спешиться и броситься следом. Ненадолго замешкавшись у дверей трактира, вывески и названия которого почему-то теперь были совсем другими, сборщик налогов и его люди вбежали внутрь, обнажив клинки, где их уже поджидала четверка противников. Почему четверка? Да потому что на правах владельца Шардон привлёк к защите своего заведения не только Вышибалу, но и его коллегу, которого уволил минут 20 назад. Тот должен был покинуть свой пост по истечении уже проплаченного рабочего часа. Но атаман снова возобновил его контракт, продлив его до конца следующего дня». Именно эти два широкоплечих и толстолобых фактора он добавил в симуляцию чемпиона арены, получив в итоге вполне обнадеживающий почти 90% шанса на победу. Шардон Шныге. Приказ. Используй зелье регенерации. Шардон Шныге. Приказ. Используй зелье ярости. Шардон Бугага Ай. Приказ. Взять на себя мать Тиуша. Шардон Здоровякусу. Приказ. Обездвижить Харса Тарса. В приваты полетели приказы, раздаваемые управляющими скриптами, и схватка началась. Сам Шардон уже был основательно захмелевшим и тоже ринулся в бой, ловко уклоняясь от ударов противника и отвечая увесистыми оплеухами. Его верная боевая сковородка пылала в самом прямом смысле, нанося дополнительный урон огнем. И вскоре вся троица сборщиков налогов отправилась на возрождение, а значит, теперь у питомника Хваги есть целые сутки на то, чтобы принять решение. «Что вы наделали?» Картина заломила руки мудрейшая. «Теперь барон вышлет целое войско!» «Большое? Какие классы в составе? Средний уровень? ТТХ используемого вооружения?» Засыпал несчастную гоблиншу вопросами военный скин. «Мне-то почем знать? Ты лучше скажи, делать-то нам чего?» «У вас два варианта. Первый — свалить всю вину на меня и выплатить налог людям барона, когда они снова вернутся». Атаман умолк, выдерживая многозначительную паузу, согласно методического пособия для студентов театрального отделения ГИТИС «Третий курс». Не дождавшись продолжения, Хвага спросила. «А второй?» «Принять мое покровительство. Мы сами уладим проблемы с бароном и его людьми и возьмем за это всего половину от того, что вы ему выплачивали в качестве пошлины». «Вы?» Староста питомника усмехнулась, переводя взгляд Шардона на Шныгу и обратно. «Я и 50 первоклассных опытных бойцов, которые находятся в моем непосредственном подчинении». «Это что же такое творится-то, а? Что же теперь будет-то?» Запричитала одна из нахарок, которая как раз принесла в трактир свои травы на продажу. Установление нового порядка, внедрение перспективных инноваций и современных систем и методологии управления экономическими ресурсами. Чего? Наступает время перемен, говорю. В комнате находился почти весь высший состав детей Корвина, включая их отца и бессменного лидера. На повестке дня стоял важнейший вопрос – замок. Корвин активировал свиток захвата, и теперь у клана был месяц на то, чтобы получить в собственность то, что называлось руинами замка Кхадум. Сейчас же у них был лишь доступ к одноименной локации в три этажа, которую они могли исследовать и зачищать. Чем члены клана занимались днем и ночью, не покладая рук, мечей, посохов и свитков, уничтожая монстров, обезвреживая ловушки и разыскивая тайники? В виртуальном мире фантазии захват будущего замка происходил в три этапа. Первый. Исследование. Претендующий на замок Клан должен был изучить все его комнаты, включая потайные, и составить подробную карту. На данный момент шкала прогресса исследования показывала довольно оптимистичные 89%. Второй. Зачистка. Истребление монстров и обезвреживание ловушек до приемлемого уровня, который на шкале опасности был отмечен зеленым цветом. И тут прогресс был заметно хуже, хотя времени еще было достаточно. Ну и последний этап. Третий. Восстановление. Базовый ремонт, который позволит наметить планировку будущего замка и отделить комнаты одну от другой, обозначив их специализацию. Завершение этого процесса автоматически наведет генеральную уборку во всех помещениях, включая не только устранение мусора, но и отключение респавнов монстров и ловушек. И вот как раз по третьему пункту намечались серьезные проблемы. У детей Корвина банально не хватало рук, чтобы добыть нужные ресурсы – дерево, камень, железо, золото и ткани. Все это помещалось на специальный склад, уже отбитый у монстров. И шкала каждого ресурса должна быть заполнена на все 100%, чтобы начать процесс восстановления, который займет три дня – Да, они использовали наемников-неписей, но лучше от этого не становилось, даже наоборот. Работникам нужно было дать нормальные инструменты и экипировку, выделить место добычи, поставить задачу, обеспечить охрану, да еще и постоянно за всем присматривать. А это означало отвлекать людей от зачистки локации будущего замка. Ну и где там Мухаре со своим решением проблемы? В очередной раз недовольно пробурчала Рианна, которой пришлось отпрашиваться с работы ради этой встречи. Судя по мятке, сейчас он в городе. «Корвин Ухарезу, долго нам тебя ещё ждать? Ухарез Корвино, уже бежим к порталу, пару минут. Корвин Ухарезу, ок». Через пять минут в комнату вошёл довольный орк в компании невысокой хрупкой эльфийки, на вид едва ли лет 14-15. «Всем привет, знакомьтесь, это наша спасительница. Она решит нашу проблему быстро, эффективно и дорого». «Звучит, по крайней мере, честно», — улыбнулась Рианна. «Только вот не похоже, что эта кроха сумеет заменить целую артель каменщиков, рудокопов и лесорубов? Здравствуйте!» Спокойно и деловито поздоровалась Кроха. «Меня зовут Скай, и я слышала, что вам нужны мои боты?»